Наверху ничего пока не изменилось. Ополченцы, не соблазняясь на грабеж, честно стояли в оцеплении на валу. Издалека доносились крики, стук и как ни странно песни. Дымов стало больше, некоторые велись уже над самим городом. Медленно сдвигаясь от стен к центру, ополченцы выбивали люки, вламывались вниз в дома. За то время, пока ведун шел к святилищу, он увидел сразу два таких удачных штурма. Удар толстым чурбаком и четыре десятка воинов один за другим скрываются где-то внизу. Перед нужным люком Середин остановился, оглянулся на цепление, тряхнул головой и побежал вниз, мягко ступая войлочными сапогами по трухлявым, прогибающимся ступенькам. Быстрым шагом подошел к палатке откинул палок. Надеюсь, я пришел не слишком рано. Прости, мудрый Аркаим, боюсь забыть за более важными вещами об одном пустяке. Но вот как правитель пальцем погрозил любоводу и повернулся к пошетьемому. "Но если это пустяк, зачем ты прерываешь наш разговор? Там наверху Стоят в оцеплении полторы сотни ополченцев, и из-за этого не могут принять участие в общем грабеже. То есть они останутся без добычи из-за своей преданности ради выполнения приказа. Мне кажется, это нехорошо. Либо их прямо сейчас немедленно следует отпустить для разбоя, либо твоей воле и мудреарка им выделить награду, которая будет превышать обычную долю. — В добыче прочих воинов. Они получат эту долю, кивнул правитель. Так какое ты принял решение, чужеземец? Я еще думаю, мудрый Аркаим покачал головой купец. Тогда ответь мне, друже, а сколько зеркал мы успели набрать в разоренных городах? Да я уже запутался, колдун, шкинул руку к виску Новгородец. О, помнится, с полсотни их было. Здорово, три-четыре ходки, и через них можно перебросить полторы-две сотни воинов. Куда? моментально насторожился хозяин Горного дворца. Помнишь, ты сказывала мне, мудрый Аркаим, как твои птицы заметили поток у тебя во дворце, ну, там, в ущелье. Вода лилась из дверей потоком, Вытекало за ворота и выхлёстывало через край. Мы тогда были слишком заняты и не стали отвлекаться на этот странный случай. Да, помню, и что? К чему ты ведешь, ведонул Олег? Я думаю о том, мудрый Аркаим. Как ведут себя люди, если у них внезапно намокли все вещи? Наверное, их выносят на просушку. На улицу под светло открытое небо. Если это посеребрённые медные листы, с них снимают мокрые тряпки и расставляют по одному, подставляя солнечным лучам, чтобы ветерок обдувал, чтобы солнышко сушило. Проклятье! Крепко сжал кулак правитель. Он обманул меня. Он обманул нас всех забавная штука, пророчество. Мудрый Аркаим пожал плечами Середин. Пророчество обещало, что мы перевернем троны. Мы так и сделали. Теперь правитель, который прятался в горах, восседает в столице Каима, а тот, кто властвовал над равниной, оказался высоко в высокогорьях. Ну почему вы не сказали? что у вас в сундуках спрятаны священные зеркала раджапа, чужеземцы недовольно зарычал правитель. Ты слишком благороден для тирана, желающего захватить власть над миром, мудрый Аркаим. усмехнулся Олег. Ты не роешься в чужих вещах, не осматриваешь спасенных и не допрашиваешь с пристрастием гостей. В итоге Ты узнаешь о глазах своей гости лишь тогда, когда к тебе во дворец вламывается отряд желающий ее от тебя спасти. Ты узнаешь о седьмом осколке только в тот миг, когда он нужен тебе больше всего на свете, а про зеркала своего братца уже тогда, когда он вовсю хозяйничает в твоем доме. Но меня еще постоянно убеждают, что я служу силам зла. Я думаю, теперь стоит сообщить и приятное известие. Великий Раджав только что говорил со мной через Туктон и предложил обмен. Все твое нетронутое да все его нетронутое. Город на город, власть на власть, страну на страну. Все возвращаются на свои места. Во всяком случае, я понял это именно так. Он говорил с тобой чужеземец? У тебя есть туктон моего брата? Раджав оставил зеркало и камень рядом с Сандром. Он понимал, что мы станем искать Тикормчего и обязательно к нему придем». "Да, мой брат хитер», — согласно покивал правитель. "И очень лужив. Но если он предлагает обменять всё нетронутое на нетронутое, Значит, твой дворец цел, мудрец Каим. Во всяком случае, до твоего ответа он никак не пострадает. Я, как понимаю, великий раджав завладел твоим домом, сокровищницей, храмом Итшахра. Ну, возможно, это святилище дорого тебе. Но ведь есть еще алтари этого бога и довольно много. Даже я, пробыв в этой стране, Всего-то два десятка дней ухидрился наткнуться на один из них. Ты владеешь домом своего брата, его сокровищницей и книгой, всей сильной книгой Махагри, за которой так долго охотился. И она, в отличие от цветилища, единственная. Так стоит ли соглашаться? Пусть размен остается разменом, ведь ты от него только в выигрыше. Жители селения возле дворца, преданы тебе, они не встанут защищать Раджафа. Мы приедем туда, организуем плотную правильную осаду, и года через два-три смолевники твоего брата просто перемрут от голода. Ты вернешь свои дворцы, святилище. Быть может, они будут изрядно раззалены, но вернутся целиком. Любое пополнение к тому, что ты уже завоевал. «Тому, что ты завоевал для меня, чужеземец!» Положил ладонь Олегу на плечо. Ты завоевал, ведо Олег!» Я умею понимать, кому и чем обязан, умею быть благодарным. Твои советы мудры, и я, пожалуй, последую им. А теперь Он раскинул руки... Теперь пусть поись то, о чем я, о чем великий бог и чахр, о чем наши предки мечтали много-много веков. Пусть восстановится великая книга запретных знаний. Я согласен на твои условия и на твою цену, торговый гость. Пусть будет так, я согласен. Давай его сюда. Ну, я закашлялся любовод, — В общем, я, ну, я, конечно, уверен был. Ну, колдун, друг мой, мы ведь с мудрым Маркаем мы э, всё хорошо наладилось, договорились. Чего ты мямлишь, чужеземец? громогласно взгревил правитель. Где камень? Где седьмой осколок? Давай его сюда. Да спокойнее же так и было. Только не говори, друг мои ласково попросил ведун, что он угловатый и неудобный, постоянно мешается и царапается, не помещается в сумку, и поэтому ты оставил его в сундуке. Спросим добром. Да, ведь в походе он мог потеряться, колдун. Живоное войне только не случается, Вот и в прошлый раз он не достался Раджаву только потому, что я оставил его в сундуке с зеркалами. Мы договорились обо всем с мудрым Аркаимом, он стал нашим соратником. Я и подумал, зачем рисковать? В кладовой мудрого Аркаима, осколку будет куда спок. Правитель крутанулся вокруг своей оси. Олег метнулся к купцу, взбивая его с ног, и только поэтому удар, как пятерни не снёс либо воду голову, а лишь вырвал полуовальную деревяшку из опорного столба палатки. "Не делай этого, Аркаим! — крикнул снизу средин, "невздумай за саблёй он хвататься не стал, хотя такое желание испытывал. К счастью, оружие не понадобилось. Правитель перевел дух, передернул плечами. — Не беспокойся, чужеземец. Я помню, что он твой друг и то, что ты для меня сделал. Я не стану его казнить и даже карать, но пусть убираться с глаз моих и избавит меня от этого соблазна. А награда? Пишу из под на Уградовец. Ты обещал награду, за взятие Каима и мы его взяли награду Зловеще сейчас клабёлся мудрец ну, разумеется. Я никогда не нарушаю своего слова. Ты получишь обещанные сундуки с самоцветами. Я дозволяю тебе выбрать любое судно по своему желанию и набрать команду. Даю тебе на это пять дней. Еще два дня на путь до порубежья. В семь дней. Но если на восьмой день ты все еще будешь на моих землях, тебе отрубят голову. Постой, мудрый Аркаим. Долек поднялся, Невгородец тоже смог выпрямиться во весь рост. Постой, но ведь сейчас зима. Как, куда, на чём я поплыву? А моё какое дело? Я выполняю свое обещание и даю тебе награду. Теперь ты выполни свое и убирайся из моих земель. <звык> э, э, прости, что вмешиваюсь, мудрый Аркаим. Приложил ладонь к груди Олег. Но может быть, мы вспомним о твоем брате? Если осколок у него, надо прикинуть, как вернуть его обратно нет, не обратно, ревкому правитель. Все, седьмой сколок больше не принадлежит этому жадному и глупому смертному. И никогда не будет принадлежать. Ты слышишь, чужеземец? Ты не получишь больше от меня даже вишневой косточки. Иди, и ищи судно. Время пошло. Прости, мудрый Аркаим. Опять приложил руку к груди середин. Но если ты прогонишь этого несчастного, как я потом, отдав тебе осколок, вернусь домой? Ведь это он, купец и мореплаватель, а не я. Как ты сможешь отобрать осколок у Раджафа? Матнул головой правитель. Брат не расстанется с ним теперь никогда в жизни. Ну как обычно, пожал плечами Олег. Мы захватим твой дворец и заберем все, что только в нем есть. На да мой дворец не приступен. Странно. Если мне не изменяет память, один раз я его все таки взял. Это была случайность, скинул под ворота каркаим. С тех пор посты стоят вокруг ущелья везде, даже в непроходимых горах. Раджаб знает, как ты попал во дворец, и не позволит этого повторить. На взять его штурмом невозможно. Даже десяток воинов сможет удерживать узкую горную тропу от целой армии. Не нужно повторяться, уважаемый. Все это я уже слышал в прошлый раз, прежде чем захватил ущелье. Правитель хмыкнул. Допустим. Но как ты это сделаешь? Еще не знаю, мудрый Аркаим, улыбнулся Середин. Но сделаю, обязательно. Великий Раджав был ко мне так милостив, что возвал земляным червяком. Очень хочется в благодарность хорошенько его умыть. Из принципа. — Твои взгляды заслуживают уважения, чужеземец. Правитель повернулся к малахитовой плите, погладил ее ладонями. Позди будет так. Если ты добудешь будешь уменьшить мой осколок, я дам тебе награду в размере одной сотой от того, что обещал этому проходимцу. Соглашайся, тут же шепнул Олегу купец. На десять жизней хватит. И ты можешь оставить при себе этого червяка. Валет-правителя уткнулся любоводу в нос. Но при одном условии, он получит обещанные награды только вместе с тобой. И в том случае, если их получишь ты". Ты воистину мудр, Аркаим, терпеливо согнулся в поклоне купец. "Ты можешь требовать от нас все, что пожелаешь. Замолчи, ты не джин". Пнул его по ноге Олег. Жарж, что пожелаешь, прямо повторил новгородец. "Ступай, и оставьте меня наедине с книгой. Я жду твоего доклада, чужеземец. Ступай!"